Глава 19. Охота на охотника В рейд отправились 27 человек вместе с нами. Небелунг давал водную перед туннелем, где последний раз видели элиту. «Подозревали, очень сильно подозревали, что у нее где-то недалеко есть логово. Обычные лету видели, когда наверху садилось солнце, поэтому мы выступили утром, чтобы ему было максимально некомфортно. Небелун, как и обещал, купил нам всем форму, взамен мы ему помогали на охоте. Жемчуг он тоже отдавал нам. Мы удивились столь широкому жесту, пока он не объяснил, что мы вообще ищем». «Нибелунги — это не династия в Бургундии, это древний народ маленьких людей. Они жили на земле задолго до появления человека и скопили немало ценностей, но люди отобрали у них все, и богатство, и само их имя. Вот так вот из ниоткуда появилась богатейшая династия Нибелунгов. Красивая сказка, да?» «Керлик прошелся перед нами». «Сказка ложь, да в ней намек! Этот элитник, по слухам, хранит сокровище в своем глубоком логове. Сегодня мы просто обязаны его поймать. Тварь очень хитрая и безжалостная. На ее совесть уже больше пятидесяти человек. Все мы должны быть предельно осторожны. Первая медицина. С нами единственный неповторимый знахарь-убийца папаша Кац». Если что-то вдруг заболит, за там какая или лита за пальчик укусит к нему, если успеете. Дальше с нами ловец. Долго я ее уговаривал, а потом она исчезла. Плакса. Кстати, помощница знахаря убийцы. Она попробует поймать его». «Вы будете так удивлены, но эти двое состоят в команде самого лесника, чья слава гремит по подземью уже месяц, на их счету шесть неромантов!» Народ одобрительно загудел. «Причем четверо из них никакие какие-нибудь чудушные колдуны, а самые, что ни на есть, рыцари!» «Не Белонг, мы тоже вроде не слабые мальчики», — сказал один из его свиты. — Про вас уже все известно, таким образом я знакомлю вас с теми, кто пойдет с нами сегодня. Неужели так трудно догадаться? Вот правильно тебе, Кликуху, дали пробка, ты такой же тупой. Так сразу бы сказал, как же тебе понять, сначала бухаешь с ними всю ночь. — Кого мы собираемся ловить и что от него можно ожидать? — спросила Кобра. — Ну что можно ожидать от тебя, Блонди? Станцуем? Опять вылез вперед пробка. «Он не тупой, он затычка везде», — усмехнулась кобра и тут же переместилась ему за спину, уже в своем сумеречном облике, и положила ему на плечо тяжелую лапу с кошмарными когтями. «А так, малыш, ты чувствуешь, как потяжелели твои штанишки? Танго или вальс?» «Кобра, оставь его», — попросил небелун «Извини, папаша, но я слушаю только лесника», — прорычал оборотень. «Кобра хорош, он все понял». Пробка посмотрел в мою сторону и чуть на самом деле не обосрался. Мои глаза натурально пылали огнем, смотрелось это очень эффектно, особенно в полутьме туннеля. «Итак, вопросы еще остались по поводу команды лесника?» «Если нет, то я попробую описать элиту, которую мы будем ловить. Элита такого же роста, как и мы с вами». Кто-то усмехнулся, и карлик положил руки на ремень. «Ты что-то там гавкнул, вонь подретузная? Одного роста, я просто устал за последнее время с вами. Вот что вы со мной сделали». «Ладно, продолжим». «Ничего экстраординарного на первый взгляд. Голый, худой человек, без видимых половых признаков. Лысый, но с небольшими дополнениями. Он телепортер. Пример этого нам сейчас продемонстрировала Кобра. У него нет имплантов на телепорт. Речь идет о врожденных способностях. Поэтому точно сказать, как далеко он скачет, неизвестно». Также тем, кому посчастливилось остаться в живых, говорили, что он нереально быстрый, как клок стопер но только если у того дар ограничен минутой-двумя, то этот может находиться в таком ускорении, пока не устанет, а устает он обычно, когда всех завалит. Делайте выводы. Регенерация, само собой, бешеная, но самая главная его фишка в том, что у него из рук торчат клинки. Возможно, он их убирает, когда ложится смотреть спокойной ночи малыши, но это не точно. Имя он рубит металл и камень. С остальным у него тоже все в порядке. Видит все как днем, слышит как летучая мышь, обоняние как у собаки. Вот такой очаровашка недавно поселился над нами на поверхности. Да, совсем забыл». «У себя в логове он хранит древние импланты, о которых мы так много слышали, но никто из нас так их и не увидел пока!» «Мне надо спросить разрешение у мамы», — усмехнулась Лиана. «Самое время, Лиана!» — Скрипуче почти как папаша Кэтс рассмеялся Небелунг. «Все, что вытащите из самой элиты ваша, нам нужна его кладовая. По рукам?» «Заметана!» — кивнул я. «Тогда в путь! Зубастик, давай вперед!» Он махнул рукой одному из своих, Я сразу понял, почему его так прозвали. Его зубы сверкали металлом в темноте, они, конечно же, все были на месте, но он почему-то таскал железные коронки. Может, фича такая? Как у цыган во рту полно желтого металла, они всем говорят, что это золото, но на самом деле это латунь. Мы замыкали отряд, местность мы не знали и шли позади. Когда надо, мы подтянемся. Карлик взял с собой двадцать бойцов, все они в той или иной степени владели чем-то полезным, имели нужный дар, случайных людей среди нас не было. Ну и понятное дело, все они вчера оказались в улье. Видимо, это был один из двадцати с лишним выходов из стального города, и он вел на поверхность, как раз тот кластер, о котором рассказывала Плакса. «Сегодня был седьмой день, утро. Перезагрузка последует через несколько часов, и к тому времени одним элитникам должно стать меньше. Сам он жил в туннелях, но попасть к нему проще было сверху. Радиации в кластере не было, на этой неделе там еще никого не взрывали. Кластер устроен довольно интересно. Если спуститься ниже поверхности метров на двадцать, то ты окажешься в стабе стального города». Но все, что выше раз в неделю перегружается, вертикальные проходы всегда оказываются на старых местах и четко совмещаются с уже имеющимися в стабе. С этим нам все было понятно, оставалось только найти чудовище. Вы будете смеяться, но попасть к нему можно было через стоявшую недалеко от торгового комплекса церковь. Седьмой день был самым тихим из всей недели, если, конечно, не заглядывал скребер, но его уже не видели два месяца и рассчитывали сегодня тоже не встретить. Куда он пропал на восемь недель? Может, заболел и прогуливает, а, возможно, его грохнули какие-то добрые люди. Белая жемчужина все-таки, но если он такой же, как Туху шлюзи, то я, пожалуй, лучше постою пешком, мне, знаете ли, хватило уже». Мы вылезли из обычного подвала разрушенного жилого дома. Небелонг заставил всех запомнить местоположение подвала, и в случае шухера успеть нырнуть в него. Рядом росло огромное дерево, одно на всю округу, так что заблудиться было сложно. Прямо перед нами стоял внушительных размеров торговый комплекс. Все витрины разбиты, в некоторых стенах зияли проломы, но здесь уже были виноваты крупные израженные. Играя в догонялки, они не замечали подобных препятствий. Все продуктовые магазины стояли пустыми, здесь уже позаботились люди в первые часы после перезагрузки, вынося оттуда все, что можно. Что они успели или не смогли за шесть дней сожрали зараженные. Сегодня кластер стоял девственно чистым, что давало нам гарантию спокойно уединиться с элитником левее торгового центра находилась церковь большая ее центральный шпиль обрамляли четыре золотых маковки на уровне десятого этажа белые ровные стены с редкими узкими окошками и кресты на куполах неделя оглядываясь по сторонам мы отправились к ней микрофоны шлема передавали только шелестение ветра и скрип оторванных конструкций справа на торговом центре вокруг не души Зараженные спокойно путешествовали по поверхности, не заморачиваясь на радиацию романтов. Это только нам, людям, нужны были условия для проживания. Но на поверхности почти негде жить, за редким исключением, так что задерживаться мы здесь не рассчитывали. К церкви подошли ровно в одиннадцать утра. «Действуем тремя группами», — сказал Небелун. «Я и со мной пять человек по левому флангу, в лесник со своими по правому, остальные по центру под управлением пробки. Самое главное – не перестрелять друг друга. Тварь очень шустрая, спит обычно за алтарем, ближе к перезагрузке спустится ниже в свое логово. Вернее, спустимся уже мы, выгребем все и попробуем пройти к себе. Если не получится пройти...» то подождем наших, которые поедут чистить завтрак к пяти утра магазины. Если все пойдет плохо, то бегите к проходу, через который мы сюда вышли. Он рядом с большим деревом. Все ясно? Можно вопрос? Это был пробка. Я не понял, а мы что, сразу в логово не можем пройти? Вот, посмотрите, прошипел Карлик. Яркий пример олигофреничной личности, отягощенной тяжелой степенью дебильности. «Нет, нельзя сразу пройти в логово, пробка! Пробовали уже! Хотя знаешь, попробуй!» а -а -а. Ну, так-то понятно тогда!» — улыбнулся пробка. «Я понял это, они так развлекаются! Хорошо, справа, значит!» Внутри царил погром, немногочисленные лавки превратились в щепки, все, что висело, стояло и лежало, валялось теперь на полу. В живых остался только лик спасителя, и то на самом верху, нарисованный на потолке центрального купола. Свет причудливо проникал узкими лучами, в которых плясали пылинки, наискось перечеркивая внутреннее пространство. Карлик молча указал рукой на алтарь, место, где обычно священнослужители творят обряды. Группа пробки слаженно двигалась в направлении, указанном небелунгом, ощетинившись стволами. Мы шли в метрах пятнадцати за ними, разойдясь по флангам. К своему великому стыду я прозевал самое начало, рассматривая икону, лежащую на полу. Пока я нагнулся, пока поднял, началась стрельба. Из алтаря вихрем вылетело нечто бледное, и с визгом бросилось на солдат пробки. Хорошо, хоть он сам додумался не стоять в первых рядах. Боец выстрелил из подствольного гранатомета практически в упор и литя в морду. Я уже начал было беспокоиться, останется ли что-то от зараженного нам после таких приветствий, но зря. Существо просто уклонилось от гранаты, и она, пролетев дальше, проделала дыру размером в человека в стене метровой толщины. Существо выглядело как мужчина среднего роста в трико, худой и гибкий он показал, что умеет ползать по стенам, зажав своей лапе голову гранатометчика». Забравшись по лепнине метров на десять, он одним ударом своих кинжалов, растущих прямо из кистей, снял крышку черепа и моментально сожрал мозги. К ногам пробки упал пустой череп, и литник рыгнул и прыгнул под плотным огнем на другую колонну. Не могу сказать, что в него не попадали, но, по всей видимости, стрелковым оружием его было не взять. Существо стремительно поползло вокруг колонны, головой вниз, обхватив ее ногами и руками. Рядом со мной заработала лиана. Ее заряды выбивали из колонны солидные куски, и совсем скоро от нее остался только железный стержень. Однако попасть в элиту не получилось даже у нее. Он прыгнул на пол, и тут же началась мясорубка. Стрельба прекратилась, в воздухе мелькали клинки элиты, которыми она работала, весьма виртуозно отрезая части тел солдатам пробки. Как только существо понимало, что его зажимают, мгновенно телепортировалось на несколько метров в сторону. Кобра не выдержала и метнулась в самую гущу, и обходил общую кучу справа, выжидая момент. Чтобы ринуться на элиту и подержать кобру, и тут элитник пропустил выстрел из еще одного подствольника. Существо завизжало, как испуганный щенок, и уставилось на оторванную кисть вместе с кинжалами. В этот момент на него напала кобра. Солдаты уже видели ее и не стали стрелять, понимая, что она за нас. Кобра, появившись рядом с существом, полоснула его по горлу, вложив всю силу в удар и тут же телепортировалась в сторону. Элитник запомнил ее, но сейчас был вынужден тоже отпрыгнуть к алтарю. Из его шеи фонтаном хлестала кровь прямо на алтарь. Прыгнул он не один, а прихватив с собой солдатика, пробив ему оставшейся лапой грудную клетку. Элитника не было видно буквально несколько секунд, а потом он показался в воротах алтаря, выбросив в толпу солдат обескровленное тело их товарища. Крышка черепа у него также отсутствовала. Это на какой-то миг деморализовало бойцов. Ко всему прочему, рана на шее Литника успела затянуться, а на кисти сформировалась культя. Невероятно, но регенерировал практически мгновенно, но все же его выходка вышла ему боком. Небелонг заорал, и элитник получил мощный залп как минимум из десятка стволов одновременно. Лиана выпустила две ракеты, удачно попавшие ему в грудь и левую ключицу. Левую руку ему оторвало окончательно вместе с культей. В груди образовалась дыра, и в этот момент рядом вновь появилась кобра и нанесла еще один смертельный удар по шее. «Правильно, если она может пробить ему шею, то туда и надо бить». Все остальные увеча смогли нанести существу только ракеты неромантов, и то попавшие в него с третьего раза, когда он на пару мгновений застыл покрасоваться. Одер! Одер! Одер! Все застыло вокруг, кроме кобры и существа. Я не успел помочь ей, правой рукой бледная тень, размазывающаяся в движении, нанесла удар. «Что же это происходит, люди добрые? Я под даром, прокачанным уже до упора, дважды еле заметил, как он хлестнул кобру своими клинками. Ей повезло, она успела пригнуться, и удар прошел сквозь, задев только автомат, висевший на спине. Разрезанный на несколько кусков, он застыл в воздухе, сама же кобра успела прыгнуть подальше от элиты». Существо, не ожидая такого подвоха, развернулось вслед своей руке и тут же получило моим плазменным кулаком в лопатку. Вместо удара, соглашусь, было так себе. Но уж до чего успел дотянуться в прыжке. Удар выжег неглубокую ямку в теле элиты и был скорее неожиданным, чем болезненным. Существо крутанулось вокруг своей оси, и мы встретились взглядами. «Вероятно, я ему не понравился». «Недельная щетина, мы так и не дошли до бань с этими алкашами, мешки под пылающими глазами, несколько ссадин. Он тоже выглядел не лучше, еще от него несло могилы и чем-то едким». Уставившись на миг на меня, он торопел от такой наглости и показал великолепные клыки. «Я уже знал, что будет дальше. Он недавно демонстрировал на примере двух человек с пустыми черепами и, не раздумывая, ударил его лбом в переносицу». Моя голова, объятая пламенем импланта, вбила ему переносицу с характерным хрустом. Не думаю, что для него это было проблемой, но он жутко испугался огня и исчез. Вокруг меня замигало красным, и я поспешил убраться за спины боевиков. Кобры рядом тоже не было видно. Судя по тому, что все смотрели назад, и элитник предпочел выскочить из церкви. В порыве общего ликования все бросились на улицу добивать кошмарную тварь. Существо каким-то непостижимым образом успело выбраться из-под колпака плаксы, накрывшего его, как стакан паука. Эта сволочь скопала древние плиты пола церкви за секунду и вырвалась наружу. Первым за ним выскочил небелунг и застыл, как вкопанный. Я выбежал в числе последних и точно так же оторопел. Существо скакало где-то вдалеке, развив вторую космическую скорость, а во вместительном дворе церкви нас встречал скребер. Почему я понял сразу, что это скребер? Ну, вы видели где-нибудь абсолютно черную морскую звезду с глазами на каждом луче? Ко всему прочему, в наших головах моментально поселился ужас, сводя нас с ума. Большинство схватились за шлемы, пытаясь сорвать их и выбросить. Звезда, будучи плоской, стала подниматься, вбирая в себя свои щупальца, и в итоге превратилась в ромб, оторвавшийся от земли на пару метров. Его собственный размерчик был никак не меньше десятка метров. Абсолютно черное полотно, казавшееся нам кожей, с треском лопнуло посередине, обнажив огромную пасть. Множество зубов и шевелящиеся тонкие черные нити вокруг нее, мы все ощутили страшную головную боль, и приказ идти к скреберу прямо в пасть, можно строем. Я не понял, что произошло, но череп из последних сил нанес ответный ментальный удар. Речи о боязни уже не шло, мы все понимали, что вот-вот умрем, и у него получилось, уж не знаю как, но морок временно спал. В этот момент один из солдат Небелунга в странном сером балахоне сбросил со своих плеч рюкзак и кинул его в пасть чудовищу. «Три минуты до взрыва! Стихайте, хлопцы!» — крикнул он и припустил к развалинам совершенно в другую сторону от дерева. Не дожидаясь взрыва, ломанулись и все остальные. Ляна подняла черепа и, пользуясь преимуществом лета, понеслась вперед. Папаша Кац и Плакс обогнали даже меня. Про Копру говорить было нечего. Она достигла финиша за несколько секунд. Я обернулся и увидел, показавшегося мне грустным Скребера. Почему-то у меня в мозгу отпечаталось, что грустный инопланетянин смотрит след убегающим людям, не захотевшими с ним поиграть. Я прыгал вниз последним и четко запомнил яркую вспышку за спиной и нестерпимый жар. Последняя мысль перед падением была проста. Выдержит ли броня или нет?